Приготавливая все эти сложные смеси, горничная леди часто прерывалась колокольчиком, в который звонила хозяйка, и мчалась в ее комнату, чтобы подать ей книгу, лежавшую от нее в метре, или снять тесное кольцо с ее руки. Горничная знала и многое другое. Как накручивать попельотки на волосы госпожи, чтобы это не вызвало у нее головной боли, как успокаивать зубную боль, как стричь пуделя и купать его в холодной ванне, в которой ей не разрешалось мыться самой. Одной из главных ее обязанностей было одевать, раздевать и переодевать свою хозяйку столько раз на дню, сколько это требовалось приличиями XIX века, а также планами на день. Горничная леди вставала рано, чтобы лично удостовериться в том, что горничная по дому Уже разожгли огонь в камине комнаты, где хозяйка переодевается по утрам. Затем приготавливала ее одежду, наполняла ванну теплой водой и заходила к барышне, чтобы, сообщив который час, поинтересоваться, не хочет ли она вставать. Чтобы госпоже легче было проснуться, она раздвигала шторы и помогала помыться, причесаться, Затем спускалась на кухню, чтобы забрать поднос с завтраком, приготовленным для хозяйки, предпочитавшей завтракать в спальне. После этого горничная помогала ей с переодеванием в домашнюю одежду. Только тогда она спускалась в комнату домоправительницы, где завтракала вместе с остальными верхними слугами. Затем по звуку колокольчика вновь заходила к своей хозяйке, чтобы переодеть ее на выход — прибраться и уехать с хозяйкой по делам. Вернувшись, она переодевала ее к ужину и далее ждала уехавших господ, пока среди ночи они не возвращались домой. Все это время она следила, чтобы камин в комнате госпожи не погас, и на кухне оставалось достаточно горячей воды для вечернего омывания. Ожидая возвращения хозяйки, она готовила ее платье на следующий день, ведь если не было гостей, и госпожа не намеревалась никуда выходить из дома, то кроме обычных переодеваний из ночной одежды в халат, а затем в домашнее платье, требовалось еще как минимум три. Каждому приему пищи и одно для выхода в сад на прогулку. И того шесть туалетов, которые она должна была приготовить с вечера. Валясь с ног от усталости, горничная не смела заснуть, боясь прослушать подъехавший экипаж. Нет ничего хуже, если ее застигнут спящей, ведь именно она должна была встретить уставшую леди, помочь ей с вечерним туалетом и, сдерживая зевок, выслушать, если хозяйке хотелось с ней поделиться увиденным за вечер. Горничная должна всегда быть бодрой, полной сил и участия. Несмотря на то, что она порой ложилась в 3-4 часа утра, а вставала очень рано, На её лице всегда должна быть улыбка и выражение готовности к любой услуге, ведь на первом месте стояли интересы хозяйки, а не свои личные. Правда, она чаще всего могла похвастаться своей собственной комнатой, в которую другие слуги не осмеливались входить, кроме того, чтобы убрать ее, И где на полу лежал ковер, что считалось признаком роскоши. Чтобы уберечь молодых девушек от ошибок, В правилах, написанных для горничных, говорилось «богатые платят за все, что они хотят иметь». Однако было бы неправильным утверждать, что они живут в роскоши исключительно из удовольствия. У них также есть свои обязанности, как и у каждого работающего человека. Однако это действительно очень серьезные дела. Главной целью их комфорта и удобства – является то, что им нужно освободить свое время и мысли от беспокойства о хлебе насущном. Богатый человек имеет выезд не потому, что ему приятно передвигаться в экипаже, а потому, что ему необходимо добраться от одного места до другого. Богатая леди имеет так много слуг не от того, что ей нравится давать приказания, а от того, что ей нужно освободить голову от мыслей о детях, друзьях, книгах и остальных делах о которых слуги не имеют ни малейшего представления. У горничных леди было достаточно времени за шитьем, чтобы обо всем этом подумать. И на этот счет были необходимые рекомендации. Если ваши мысли свободны от обязанностей, то, надевая на наперсток, вы найдете много добрых мыслей за своим шитьем. Это самый лучший способ, чтобы удержать себя от ошибок, за которые вы несете ответственность, как, например, уговаривать свою госпожу помогать вашим родственникам или просить что-то для себя».